Арис Воробьёв. Биг. Повесть. Глава 1. Содержание. Северные Курилы. Собаки и каюры кулаков. Явление героя. Мы кормим приблудышей, а позже рыбьего жира я становлюсь владельцем щенка. Собак я любил всегда, но близко сошёлся с ними во время моей жизни на северных Курилах. Не знаю, как сейчас А тогда жить там без собак было просто невозможно, ибо Северное Курилы и есть то самое место, где, как говорится в поговорке, десять месяцев зима, а остальное – лето. И какая зима! Ураганные ветры, с пугой, дует неделями, все гудит и дрожит, и белого света не видно. После каждой пурги бывало целый день откапывались. Дома заносило с крыши, но жить и работать надо. От транспорта октября и по май один собачий упряжки. Никакие машины по тамошним дорогам зимой не ходили, потому как не было их этих дорог. Снег по уши, тягуны по километру до да, Урала, ну вот и все дороги одно спасение самого Да сдовал ихцам. Чего только не возили на них и почту, и ящики с тушёнкой, бочки с соляркой, и мешки с мукой, и чёрт знает что. По полтонны грузили, а вопрежки 10, а силы 12 собак. Вот и выходило, чуть ли не по 100 кг на каждую собачью душу. А к концу до одного мыса 50, лёш, до другого 70, а до третьего все 100. Беги, собачки, не ленись. Мне приходилось ездить часто, и скоро я перезнакомился со всеми койорами. Разный это был народ, и я не скажу, что питал к кому-нибудь особую привязанность. Едем молчим, говорить нехорошо, то и дело нужно спрыгивать с нарт и помогать собакам. Остановимся, тоже путного разговора не получается. Подышимся, покурим наспех и двигаемся дальше. Вроде бы целый день вместе, а расстанемся и будь здоров. Ты сам по себе, я тоже. Но дело, конечно, не в этом, что некогда было присматриваться друг к другу. Душевности не возникало лишь потому, что пошли все коюры одинаково грубо и даже жестоко обходились с собаками, а я этого не принимал. Спорил и ругался с обидчиками, чем и снискал в средине славу чуть ли не скандалистов. И вот в 54-м году я встретил Кулакова. Редкостный был каюр, рыжик, с зелеными глазами, росту метр с кепкой, а смелости необыкновенной. Каких только переделках не бывал, и под снегом, пургу, отлеживался, и с обрыва вместе с собаками срывался. и в полыни проваливался. Другой раз уж за живого ничего и следи. Он нет, является целехоньким. Только сутки потом спал без просыпа. И упряжка у него под стать была. Десять собак, и все одна к одной. Они это и выручали его часто. Я как-то сразу сошелся с Кулаковым. И в первой же поездке с ним сделал редкое по тем меркам открытие. Кулаков не бил своих собак. А я насмотрелся на это. Да и как не насмотришься, если считалось, что собаки на той собаке, чтобы бить их? А тут за весь день ни одно расправы, одни поглаживания до разговора по душам. Словом, поразил меня Кулакова, я стал захаживать к нему. Жил он в доме синоптикова. где у него была своя комнатушка, но всё свободное время проводил на койурне. Вырыл собакам еду, кормил их, прибирал, чинил собачью упряжь, и любил наблюдать за тем, как работает кулачок. Иногда помогал ему, но чаще просто сидел и смотрел, потому что кулачок предпочитал всё делать сам. Характерный был человек, а койур, повторяю, редкостный. Такими рождаются. как жокей, например, или боксёр. Но я отклонился от сути дела, поскольку разговор у нас пойдёт о собаке. В тот день, с которого всё и началось, я пришёл на койурню перед обедом. Кулакова всё орудовал черпаком, перемешивая в большомщем котле вантированную в печь собачью еду, перловку с крупными кусками нерпичьего мяса. Сами собаки Лежали вдоль стен, приглядываясь к котлу и принюхиваясь к исходящим от него запахам, собаки леняли и оттого казались тощими и облезлыми, но не привлекательность внешнего вида не портила им самочувствие. Они были оживлены, а их глаза сметелися зорным блеском. Зима кончалась, а с ней кончалась и тяжёлая работа, и собаки знали, что скоро наступит жизнь бодрготная и счастливая. Их Ждали летние квартиры, обильный стол и длинные дни ничего не делая, не я, когда можно сколько угодно валяться на травке, ловить блох и устраивать развлекательные потасовки. Сварив кашу, Кулако подождал, пока она остынет, и нагрузил ею деревянное корыто, подал знак. Собаки без промедления повскакивали со своих мест и набросились на еду. А Кулаков подсел ко мне и достал папиросы, но покурить нам не удалось. Не успели мы разметь папиросы, как приоткрытую дверь к юрне вдруг просунулась щенячья мордочка и тут же исчезла. Кулаков посмотрел на меня: "С собачкой что ли ам завёлся? Так завис сюда, чего ей за дверью околочиваться? Ничего я не обзавёлся, не бось из твоих кто?" "Ну да. «А то я своих собак не знаю», — сказал Кулаков, поднимаясь и выходя из каюрни. Послышались возня и сдавленный писк, и Кулаков вернулся, неся перед собой за шиворот щенка. Тот висел безвольно, как неживой. Кулаков опустил щенка на пол. Чувствовалось, что приблудыш отчаянно трусит, очутившись перед лицом чужой своры. Но запах пищи пересилил всех страхи, и щенок пополз к вожделенной колоде. Собаки, люто не надвидевшие всяких чужаков и безжалостно расправлявшиеся с ними, бросили щенку. Но тот вмиг опрокинулся на спину и, поджав лапы и хвост, отдался на милость в провидении. Никто не знал, как билось в эти секунды сердце изголодавшегося существа. Но инцидент на этом и кончился. Порычал для пущей важности, и собаки вернулись к еде. Вид щенка ужаснул меня. Дорожащий каждой жилкой, с рёбрами, выпиравшими точно против каркаса, он скулял, смотрел на открывшееся ему першество глазами, полными слёз. Я поднялся было со своего ящика и огляделся, отыскивая черпох, но Кулаку, опередив меня, уже наполнил кашу глубокую алюминиевую миску. А ти серю в дальний угол коюрня, он поманил щенка. Дожды приглашать не пришлось. Щенок бачком проскользнул мимо косившейся на него с лапбор и в минуту опустошил миску. Вылезав из её дочиста, он красноречивым взглядом намекнул на добавки. "Перебьёшься", сказал Кулаков. "Ты из голодухи слона сейчас схавываешь, а потом за вороткишов получишь. Недельку на диете посидишь". Поняв, что добавки не будет, щенок понюхал и еще раз облезал миску, а потом, выбрав в углу местечко потемнее, свернулся там калачиком. Перелавка, хотя и не самая калорийная из каши, но сдобренная изрядной порцией нерпичьего мяса с лихвой восполняет дефицит калорий, о чем лучше всего говорит весь вид щенка. Тепло с еденой каши действовало на него как эфир на усыпляемого. Он совал буквально на глазах. Укрывая шинка старым ватником, клоку придирчиво осмотрел его. Рахитик, концентрировал он. Ноги что утахши, придётся лечить. Чем поинтересовался я? Рыбьим жиром, чем же ещё? Положки перед ледой, ноги как у балерины станут. Что же вам всё так и как ты думаешь? А кто её знает? Тут в супках одичавшие собаки живут. Может, оттуда прибежал. Хорошо, что кобелёк. Кобельки мне нужны. Через месячушка придёт в норму. А к зиме глядишь, в упряжку поставлю. И тут я сказал: "Слушай, Женьк, отдай его мне, а?" Кулаков пожал плечами. "Бери. "Мне что, жалко? Только что ты -то с ним делать будешь? Тебе же по целым дням дома не бывает, а за ним уход нужен. Он пока не приучится каждому ло делать будет. Замучаешься убирать". "Не замучаюсь", сказал я оптимистически. "Ты лучше дай-ка мне рыбьего жира на первый случай". Кулаков раскидал лежавший у стены ворох старых, непрепечёных шкур и извлёк из-под них бутыль зелёного стекла. На, отливай сколько надо, не забудь по ложке перед едой. Недели две попьет, а там посмотрим. Глава вторая. Содержание. Я мою щенка. Бессонная ночь. Что делал щенок, оставшись один? Приборка и, мо... и мои попытки изолировать щенка. Долго ли так будет продолжаться? Мое терпение лопается. Последствия моей выходки. Дома я прежде всего вымыл щенка. Запоршивил он сильно. И я не жалел ни воды, ни мыла. Процедура щенку явно понравилась. Он сидел в тазу, не брыкаясь, и только жмурился от удовольствия, когда я почесывал ему особенно грязные места. На каюрне он показался мне темным, почти черным, но теперь после каждого нового таза светлел и, наконец, приобрел свой натуральный окрас, светло-серый с коричневыми краплениями. Шеньку было месяца 2. Вид он имел чуть душный, и в тот вечер я и думать не мог, что через каких-нибудь полгода он превратится в рослого и сильного пса, которому не будет равных среди множества упряжных собак. Я постелил щенку возле печки. Размохший от купания, он лёг сразу без принуждения и скоро сладко засопел. Однако ночью я проснулся от жалобных повизгиваний. Сидя возле кровати, щенок скулил и всё время нарывался забраться ко мне. Видно, новая обстановка и темнота пугали его. Пришлось вставать и вновь укладывать щенка. Но как только я лёг, он опять пришёл ко мне и опять заскулил. Конечно, можно было пристроить его себе под бок и спокойно поспать, но я решил с самого начала проявить твёрдость и не подтакать сию минутным щенячьим капризам. Поэтому я снова отнёс щенка к печке и попытался вразумить его, что ночью нужно спать, а не шастать по дому. Но все мои увещевания действовали на щенка как горох об стенку. Как только я уходил, щенок покидал подстилку и сел у кровати, начинал клянчить. в конце я понял, что надо идти на уступки, иначе ночь будет не ноч. Я поставил лупечки, два стула и кое-как устроился на них. Щунок сразу успокоился, и я заснул. Но разве это сонно в стульях? Утром я чувствовал себя разбитым и на будущее решил от меня никаких послаблений, иначе дальше будет ещё хуже. Попив чаю, я ушел, оставив щенку вдоволь пищи и воды, а когда вернулся, застал в доме полный бедлам. Щенок — это рахитичная, слабая созданица, ухитрился все перевернуть вверх дном. Валялась на полу клеенка, которую он стащил со стола. Углы одеяла были и слюнявлены, и изжеваны. В разных местах в перемешку с разбитой посудой лежали мои сапоги и унты. Стули были опрокинуты, но, главное, везде виднели щенячьи кучки и лужицы. Все было размазано, все перепачкано. «Ну ты и фрукт!» — сказал я с веселым изумлением, оглядывая картину погрома. Услышав мой голос, щенок прямо-таки взвился от радости, запрыгал, захлебнулся лаем, и хотя мне предстояла грандиозная приборка, я, видя такое проявление чувств, не мог сердиться, но и забавляя щенка, как он этого явно хотел, тоже не мог. Нужно было первым делом навести в доме порядок. Я принялся за работу, но через несколько минут понял, что моего квартиранта нужно каким-то образом изолировать, ибо он лез под руки и совал нос в каждую дырку. "Иди-ка сюда", сказал я, открывая дверцу шкафа. Неожиданно под лох ещё ногу с готовностью залез в шкаф. Но когда я закрыл дверцу, он заскрёбся, а потом залаял и завыл. Я не обращал на это никакого внимания и продолжал драить полы, но лайвой становили всё громче и отчаяние. Надо было выпускать арестанта, иначе он ещё до утра мог сорвать голосовые связки, но ограничить его свободу было просто необходимо. Без этого при уборке грозило затянуться до тёмной ночи. Сначала я хотел привязать щенка, но потом вспомнил, что в коридоре валяется ящик из-под макарон. которую можно использовать в качестве конуры. Ящик не шкаф, верхней крышки у него нет, и щенку будет в нем не так страшно, как в темном шкафе. Сказано – сделано. Я принес ящик и посадил туда щенка. Сначала он вроде успокоился, стал с любопытством обнюхивать углы ящика, а стоило мне отойти, как он тут же захотел выбраться наружу. Но ящик был высоким, у шинка не хватало снаровки выпрыгнуть из него. Единственное, что ему удалось, встать на задние лапы и в таком положении наблюдать за моими действиями. Меня это вполне устраивало. Пока щенок видел меня, он вёл себя смиренно, и я мог без помех заниматься уборкой. Но скоро щенок устал стоять в неудобной для него позе, и тогда из ящика послышался громкий, жалобный скулёж. Пришлось сделать перекур и успокаивать щенка. Приборку я закончил с грехом пополам, а ночь опять провел на стульях. Днем забежал на минутку к Кулакову и рассказал ему о своих мытарствах. «А ты как думал?» — засмеялся он. «Теперь терпи. К месту ты его, конечно, приучай, но не вздумай бить. Испортишь пса на всю жизнь трусом вырасти». И долго терпеть, спросил я, представляя, что и завтра, и послезавтра ещё неизвестно, сколько буду заниматься одними и теми же: подтирать chienящие лужицы и скоблить полы. Имеющихся как минимум щенок не Кадёна, кошки, тем быстро привыкают к месту, а собаки повзрослеть надо. И потянулись наобразные вечера. Приходя домой, первым делом грел воду, а потом ещё со двома мыл, подтирал, проветривал Затея с ящиком сильно облегчила дело, тем более что я придумал новшество: прорезал в стенках ящика по окошку, так что теперь шинку не требовалось вставать на задние лапы, чтобы видеть идею и чем занимаюсь. И это, как оказалось, было для него очень важно. Пока я находился в поле его зрения, он вел себя пристойно, лишь переходя по мере надобности от одного кошечка к другому. А я тем временем, без помех, орудовал шваброй. И все-таки однажды я сорвался. Днем было тяжелая поездка. Я вымок и устал. От дома увидел все ту же картину. Непотребство и разрушение. Но доконало меня другое. Не успел я раздеться как шинок, то ли по естественному желанию, то ли от радости, что я вернулся, присел и сделал лужицу, поглядывая на меня безмятежно и невинно. Ах ты поросёнок, в сердцах сказал я. Вот же стоит песок, а ты смеяешься на полу, и не отдавая отчёта в том, что делаю. Я взял шенка за шиворот и толкнул его носом в лужу. Боже, что тут случилось? Взъевзну шенок с такой силой рванулся из моих рук, что я не удержал его, и он опрометью бросился под кровать из-за них там. Я опомнился, и мне стало так стыдно, что хоть проваливайся сквозь землю. Иди сюда, позвал я щенка. Прости меня, слышишь? Но щенок не откликался. Я заглянул под кровать и увидел, что он сидит, забившись в щель между двумя шмонданами. Я вытащил его, посадил себе на колени и стал гладить, но он не вилял, как обычно хвостом, и не старался лизнуть мою руку, а глядел на неё с опаской, как будто ожидал удара. "Прости меня", повторил я. "Ну прости ради бога". Я чувствовал себя негодяем. Тот, что я сделал, было кощунством, подлостью, поступить так всё равно, что надругаться над ребёнком. И я не знал, как же гладить свой грех. В тот вечер примирение не получилось. Как я ни старался, прежнее доверившее настроение так и не вернулось к Шинбу. Его даже не пришлось уговаривать лечь спать, что я обычно делал. Он покорно лёх на подстилку, Я весь вечер ощущал на себе его настороженный, недоверчивый взгляд. Через несколько дней мне удалось вернуть расположение щенка, но я до сих пор вспоминаю свои выходки с отвращением и стыдом. Глава третья. Содержание. Дик растет. Мы кое-чему учимся. Размышления о дальнейшей судьбе Дика. Время шло. Дик... так я назвал щенка, каждый день пил рыбий жир, с аппетитом ел и рос, как говорится, не по дням, а по часам. Из-за морожь он превратился в толстого неуклюжего подростка. Я, спохватившись, подумал, что, наверное, перекормил его, но кулаков дока по части всего, что касается собак, успокоил меня, сказав, что это у дикого взрослое, и жирок растрясется, как только дик войдет в силу. И верно, в середине лета Дик заметно похудел, а к осени превратился в мощного сухотелого пса, глядя на которого даже Кулаков восхищенно крутил головой. — Собачка! — говорил он, — и меня распирало от гордости, потому что это слово Кулаков употребляло редко и выражало им свое величайшее одобрение. — Ну и что ты собираешься с ним делать? Поживём увидим, ответил я. Но что должно было означать это поживём увидим, я и сам не знал. Мне не приходило в голову делать из Дика какую-нибудь необыкновенную собаку, а потому я не заставлял его разучивать всякие мудрёные штучки-дрючки, которыми так гордятся иные владельцы собак. Мне было достаточно того, Што диг жил в моём доме и радовался, когда я приходил к него после целого дня отсутствия, выказывая эту радость непосредственно и чистосердечно. Конечно, пока диг был щенком, он порой донимал проявлением своих чувств, но возмужав, стал сдержанее и встречая меня, уже не бросался ко мне на грудь, не подвывал, как раньше от возбуждения, а молча приникал головой к моим коленям и смотрел с обожанием и преданностью Ах ты пёс, ремяные уши, ласково говорил я, поглаживая Дика по загривку, а он, замирая от этих поглаживаний, ещё теснее прижимался ко мне. Однако нельзя сказать, что я вообще не занимался Диком, ничему не учил его. Нет, кое-что мы с ним освоили. Но наши достижения были скромными и не рассчитаны на зрителей. Зрители любят бум, а мы проделывали самые обыкновенные вещи. Дик спрашивал я, например, когда приходило время пообедать. А где твоя миска? Я не приказывал, не требовал принести эту самую миску, а просто спрашивал, а Дик прекрасно понимал, чего от него хотят, и всегда выполнял просьбу, принося миску в зубах. Он вообще любил, когда с ним разговаривали. Это, кстати, любят все собаки, но открыл это не я. Здесь моим учителем был Кулаков. Вот он умеет влезть в собачью душу. Меня изумляла эта его способность. А что касается собак, так те его просто боготворили. Они понимали Кулакова с полуслова, а иногда мне казалось, что и сам гляда. Такую манеру общения я завёл и с диким И с каждым днём убеждался, что именно разговор, а не приказ или команду предпочитает зыбчевая и понятливая натура собаки. Но я заговорил о том, чему научил Дик. Номер с миской был самой лёгкой задачей. За ней настала очередь прыгать через верёвку. Дик очень быстро освоил прыжки, но тут возникла некая неувязка, которая поставила меня в тупик. С самых первых шагов обнаружилось, что Дик перепрыгивал через веревку лишь в том случае, когда на ней что-нибудь висело. Белье, одеяло, половники. Если этого не было, он спокойно пробегал под веревкой, но всем видом выражал, что выполнил задание, как требуется. — Ты глупый, Дик, — Дик говорил я, — смотри, как надо, и прыгал через веревку сам. — А теперь давай вместе. Мы разбегались и прыгали, и дико при этом нисколько не смущало, что на бильёвке нет ни билья ни полувека. Молодец, хвалил я его. Теперь давай один. Ну, дик с маху бросался к верёвке и пробегал под ней, и раз за разом пробовал приучить его правильно выполнять задание, но результат был всегда один и тот же. Дик перепрыгивал через верёвку лишь в том случае, когда на ней что-нибудь весело. Поразмыслив, я понял, в чем тут дело. Висящее белье – это какая-никакая преграда, которую нужно было преодолеть. И Дик добросовестно исполнял урок. Пустая же веревка его просто не интересовала. И перепрыгивая через нее вместе со мной, он лишь повторял то, что делал я. Но нашим коронным номером был номер с дровами, который стал таковым по чистой случайности. Как-то, коля дрова, я заметил, что Дику нравится возиться с поленями. Он хватал зубами то одно, то другое и носился с ними, как щенок с костью. Тогда мне и пришло в голову научить Дика таскать поленя в сарай. Он поймал мою мысль, как говорится, на лету, и с той поры колка дров превратилась у нас в занятие коллективное. Это был единственный трюк, смотреть который приходили многие. Я колол, а Дик, повизгивая от нетерпения, ждал, когда полено отлетит в сторону, чтобы тотчас броситься к нему и схватить. Смотреть на это было смешно, потому что дик никогда не брал полено за середину, а всегда впивался зубами в конец. Задрав голову, он тащил полено к сараю, но длинный конец перевешивал и выворачивал дику шею, и он злился и рычал, однако не выпускал полено из пасти, пока не заносил его в сарай. Бросив его там, он стремглав бежал обратно, и все повторялось сначала. Все эти трюки были развлечением, простодушным занятием, скрашивающим однообразие нашей жизни. На чем скорее рос Дик, тем чаще я думал о том, к какому делу его приобщить, когда он достигнет рабочего возраста. Кое-кто, может, скажет, а зачем приобщать, ведь собака не лошадь, ей работать не обязательно. Как-то оно так, но везде существуют традиции. определяющие жизненный уклад хоть большого города, хоть крохотного поселка. Существовали они и у нас. И согласно им, все собаки на островах должны были работать. Здесь это было в порядке вещей, можно сказать, не писанным законом. Никто не держал собак просто так, из удовольствия. Это считалось баловством, прихотью, и я не собирался быть бельмом на глазу. Но куда шёл такие определения дика? Попробую сделать из него охотничью собаку. Но охота в таком виде, в каком она существует в лесных краях на северных Курилах, никогда не было. Здесь и леса-то не росли. А для охоты, скажем, на нерп, собаке не требовалось. Утки, но утками занимались кустыри-одиночки вроде меня. Это был промысел сугубо личный, где обходились либо вовсе без собаки, Либо держали специальных, а диг такого собака и не был. Оставалась одна единственная вакансия, отвечающая природе и наклонностям Дика работа в упряжке. Только она оправдовала существование здесь таких собак, как Дик. Но, говоря честно, мне не очень-то хотелось отдавать Дику упряжку. И не потому, что работа в ней была работой суровой, на пределе сил нет. Я хорошо представлял, как может сложиться жизнь Дика в дальнейшем, ведь я должен был рано или поздно уехать на материк, и Дик мог попасть в руки бог знает кому, а большинство хаюров не внушало мне доверия. Они считали собак грубой, тягловой силой и, соответственно, обращались с ними. Я видел их упряжки. Собаки в них поджимали хвосты при одном лишь виде хозяина, а такой судьбы я дилку не желал. Я мог доверить его только одному человеку Кулакову. На этом я и порешил. Но прежде, чем дех станет записной ездовой собакой и ему, и мне пришлось пережить немало грустного и смешного. Глава четвёртая. Содержание. Лето на северных Курилах. Наше житье, бытие, самолет прилетел, мы с диком идем на почту, снежный заряд, позорное бегство, мысли о мщении, полный провал моих планов, бойкот, прощение. Лето на северных Курилах, короткая и стремительная пора, июль, август, вот и все, что отпускает тамошняя природа, кустарникам и цветам, травам и злакам. Но и эти два месяца проходят под знаком дождей и туманов, когда лишь умозрительно можно представить, что в мире есть солнце и чистое, голубое небо. Но даже и в таких условиях из-за такой мизерный срок растение успевает пробить так и не оттаившую до конца землю, пойти в рост и вырасти. И как вырасти? До гигантских размеров, если дудка... то в два с лишним метра, а если бутон, то чуть не с голову. Ходить летом напрямик через сотки – сплошное мучение. Травянистые джунгли скрывают с головой, стоя как стена, и нужен самый настоящий мачете, чтобы прорубить дорогу. Но в сентябре рядами падает отжившая и отсветшая трава, а октябрьские пурги громоздят сугроб на сугроб, За несколько дней меняют декорации, подготавливая сцену к десятимесячному акту зимы. В это время по неволе берёт тоска, поскольку знаешь, каково придётся зимой. Ни свежи тебе картошки, ни капусты, ни регулярных писем и газет. Зимой самолёты по месяцам не прилетали, и если ещё и киномеханик даст маху, всю зиму будешь смотреть одно и то же старьё. Как однажды, когда в клубе до самой весны крутили два фильма Бродягу и Возраст любви, и всё же подступавшая глухая пора обещала быть не такой длинной, как никак в моём доме появилась ещё одна живая душа, Дик. А двое, кем бы ни был твой напорник, это двое. Это в взаимности, если хотите знать. Диалог потому что разговаривать с живым существом, будь то собака или кошка, это совсем не то, что говорить со шкафом или играть в молчанку с самим собой. Одним словом, мы здесь как жили, и не то жили. Не за горами были яблошские праздники, и как подарок к ним вдруг прилетел самолёт. Но рокот его мотору взбудоражил всех. Самолет – это наверняка десяток другой ящиков с апельсинами и мандаринами, а может, с какой-то другой экзотикой. Но главное – это газеты и письма. Принуждимы могли сидеть на сушеной картошке и консервированных борщах, но перебои с почтой переносились тяжело. И вот самолет прилетел, а Кулакова, который обычно ездил, На местный почтам, на силы неизвестно где, ждать, когда он объявится, было не в терпевушке, и я решил взять дело на себя. До почты было 8 километров, полтора часа хода, учитывая пересеченность местности и снежные заносы на дороге, и чтобы скрасить ее, я решил взять с собой Дико. Ему такая разминка была полезна, а то он совсем засиделся дома. Будь на дворе декабрь, я пошёл бы, конечно, на лыжах, но зима ещё не устоялась. На дороге был неудобный трёхкилометровый отрезок, ровный как стол плато, с которого ветры настойчиво сдували снег. Он ложился плотно лишь в декабре, а пока плато представляло собой бугрюмую каменистую равнину, идти по которой на лыжах мог только большой оригинал. Я им не был и по дому отправился в путь на своих двоих. Сначала все шло прекрасно. Мы с диком одолели длиннющий тягун и вышли на плато. Но как это бывает по закону подлости? На середине нас прихватил снежный заряд. Человек, не испытавший его на себе, не может и представить, что это такое. Все равно, что шквал на море, когда команды старинных парусников из-за внезапного налета не успевали иной раз спустить паруса. Корабли переворачивались и гибли. Северный з\@ряг приходил так же неожиданно. Ни что, кажется, не предвещает его, и вдруг словно из какой-то дыры на небе начинает дуть ветер, усиливаясь с каждой минуты. Он с каждой минутой несёт всё больше и больше снега. И вот уже бешено крутящиеся снежные вихри вале снох и скрывают все приметы. Но это ещё полбеды. Самое опасное, что никогда не знаешь, как долго будет продолжаться эта снегоплёска. Бывает, заряд подхватывается за 10 минут, хуже за час, но бывает переходит в пургу, которая дует день, 2, а то и всю неделю. Кто мог сказать, какой случай выпал нам? И что теперь делать? Идти ли дальше, возвращаться или переждать заряд на месте? Все было рискованно, и я, как видясь на распуте, соображал, в какую сторону податься. Возвращаться не хотелось, пережидать тоже, и я в конце концов решил идти, куда шел. Но в том-то и заключается одна из опасностей этих дьявольских зарядов, что буквально через пять минут теряешь всякое направление. Потерял его и я. Ощущение было такое, что тебя положили в бетономешалку, наполненную белой мутью, и крутят, крутят. Все вермол бы сейчас и на юге, и на востоке, и не хочешь, но только не на севере. Куда спрашивается идти, когда в добавок ко всему знаешь, что справа обрыв, стометровая отвесная стена, а внизу море. Ухнешь и ни дна тебе, ни покрышки. Но человек по природе оптимист. в самых жутких случаях он всё равно добивается на лучшее, а то и просто на воз, как и я. Бог не выдал с меня ни съест. Ко всему прочему у меня сильно поддерживало присутствие дика. Он не отставал ни на шаг, и мне было радостно сознавать, что рядом со мной верный друг. Обелокутерма всё продолжалось. Поднеся руку к самым глазам, я посмотрел на часы и увидел, что дует уже полчаса, а мне казалось минут десять, не больше. Я почувствовал тревогу. Неужели заряд перешел по угу? Тогда мне крышка. Или я выбью все силы и замерзну, или запутаюсь и свалюсь с обрыва в море. В эти минуты мне как никогда требовалась какая-нибудь поддержка, и я обернулся к Дику, но и увидел его. Что за чёрт? Только что был рядом, а вдруг исчез. "Дик!" крикнул я. Никакого ответа. Я позвал ещё раз, ещё. И, и наконец-то разглядел в полутьме силуэт собаки. "Иди сюда, Дик!" Он подбежал, но как-то неохотно, пригибаясь к земле и поджимая живот. Вот так штука, подумал я. Боится у самого туша в пятки, а тут ещё и он. "Рядом, Дик!" приказал я. "Рядом!" Он послушался, но скоро снова отстал, и сколько я ни звал, не подошел, а лишь жалобно, почти няча и скулило. Меня разозлило его поведение, и я направился к нему, чтобы взять его на поводок. Но Дик неожиданно отпрыгнул, а затем пустился бежать назад, к дому. Дик, — заорал я, — вернись, куда там? До меня донесся лишь вой, каким воет собака, когда за ней по пятам гонится чужая свора. Я остался один, но не ощутил ни страха, ни растерянности. Злость буквально захлестнула меня. Трус, раскорбленный, жалкий трус. Ну погоди, вернусь, все бока обламаю. Рассуждаю отрезвовал, самое время было повернуть назад, и мне Но я же говорю, что злость ослепила меня, лишила всякого чувства осторожности, и я упрямо пошёл дальше, помня только об одном справа обрыв. Я не знаю, по каким таким законам был этот проклятый заряд, но кончился он так же неожиданно, как и начался. И я увидел, что я впрямь нахожусь в опасной близости от обрыва. До него было метров десять, не больше, и до меня явственно доносился тяжелый шум бьющегося внизу моря. Выходило, что как не настораживал я себя, а все-таки забрал вправо. Прочим так и должно быть, поскольку давно известно, что у большинства людей шаг левой ногой больше, чем шаг правой, и если идти безостановочно и не имея перед глазами ориентиров, можно описать полный правый круг и вернуться на то место, из которого вышел. Так что я мог запросто свалиться в море, не выдохнесь вовремя заряд. Оставшийся путь не прошёл без всяких приключений, а всю обратную дорогу меня подгоняла сладостная мысль о близкой расправе над диком. Что я сделаю с ним? Я ещё не знал, но утешал себя тем, что казнь отащится, если я увижу этого подлого труса, и уж то буду беспощаден. Но всё произошло совсем не так. как я это рисовал в своём распёленном воображении. Я был уверен, что обнаружу дикого крыса, где он обычно меня встречал. Но там его не оказалось. Я заглянул под кровать, обошёл вокруг дома, никого. И тут я встревожился. Я забыл о всяких планах месте, а вдруг дик и не прибегал, потерялся в страху, вдруг да и свалился со сброла. Он же никогда не ходил со мной этим путём. Я не знал, что делать, и уже готов был бежать на поиски Дика, но в этот момент увидел его. Он выглядывал из-за угла сарая, как воришка, который знает, что его накрыли и сейчас будут сечь. Он раскаивался, об этом говорил весь его вид, и был готов понести наказание. Ситуация складывалась трагикомически. С одной стороны, я был зол, как тысяча чертей, а с другой меня разбирал смех. уж очень потешно выглядело виноватое физиономия Дика а когда человек начинает выбирать между смешным и серьёзным считайте что ничего путного он не сделает я знал это по себе однако пар у меня ещё оставался и его требовалось выпустить трус сказал я с презрением на какой только был способен трус и предатель дезертир Эти слова были для Дека новыми, и он выслушал их с таким серьёзным вниманием, что я отвернулся, чтобы не рассмеяться вслух. Сделая я это, он, чего добро, вообразил бы, что я расценил его позорное бегство как ловкую шутку. Ну уж нет, что было, то было. Сбежал, сдрейфил и теперь рожу строит. Ну что было делать? Эксекуция отменялась, и я это понимал. Однако нужно было показать Дику, что ничего не забыто, что он презреваем. И я 2 дня игнорировал его. Разумеется, кормил, но делал это с почеркнутым равнодушием, как бы между прочим. О том, чтобы погладить Дика или сказать ему ласковое слово, не было и речи. Что заслужил, то и получай. Да, все так и было, но из-под тяжка я наблюдал за диком и сразу отметил, что байкон действует на него сильнее, чем я думал. Он ел неохотно, ходил с оглядками и все больше лежал на своем месте, посматривая на меня грустными глазами. Я видел, что он страдает, но решил выдержать характер. Сейчас я не сделал бы этого, но тогда еще не знал, что животные переживают. и даже сильнее, чем мы. Они не могут оценивать свои поступки, взвешивать и рассуждать. Они живут эмоциями, и длительное страдание может расстроить их психику, а то и вовсе убить. Словом, мне стало жалко дика, и однажды, поймав его недоумённо-выросный взгляд, я сдался. Иди сюда, дик, на секунду, он отаропел. Словно бы соображал, не ослышался ли, а потом кинулся ко мне, подвывая от переполнявшей его радости. Он прямо-таки стонал и, молотя хвостом по бокам, лизал мне руки и лицо. Ну, все-все, — говорил я, — Ероша жесткий за гривых диков. Кто старый вспомнит, тому глаз вон. Удивительное дело, казалось бы, я должен был чувствовать себя э таким снисходительно великодушным, отпускающим Арехи, ну, если не Господом Богом, то по крайней мере его архангелом. Однако ничего такого не испытывал. Я был не меньше иди к род нашему примирению, потому что гнетущая обстановка в доме, которую я сам же и создал, отравляла и без того трудную жизнь. Что же касается Дика, то я уверен, он связал бойкот с фактом своего постыдного бегства и сделал для себя зарубку в памяти. Глава 5. Содержание. Хуже нет зимовать в одиночку в деля северных вечеров. Где взять подружку для Дика? Дик охотник. Мы идём к Козыревский на падении. Дик сражается не на жизнь, а на смерть. Мы лечим раны, но всё равно остаёмся лопухами. Наступившая зима была третья, которую мне предстояло пережить на Курилах, а точнее, на самом севере Курильского архипелага, протянувшегося на 1200 км по меридиану и насчитывающего 56 мелких и крупных островов. Я не зря уточняю место своей зимовки, потому что Курилы, Курилам рос. Так на южных островах Курильской гряды, скажем, на Кунашире, растут бамбук и виноград, а у нас не росла по-настоящему даже картошка. Так что то, что вызревало, нельзя было назвать картошкой, сплошная мелочь, горох. Впоследствии мне приходилось жить в полярном круге, на побережье Ледовитого океана, в местах, что и говорить суровых. Но и они не идут в сравнении с северными Курилами. Таких пуرخ, как там, я нигде больше не видел. Говорят, что сильнее дуют только в Антарктиде. И так на носу была третья зима, нелёгкая, как и две первые, и особенно для меня. Ведь я жил один И если днём хватало дел и забот, то вечера и ну растянулись долго и тоскливо. Развлечение было раз два, и обчёлся. Книги, радиоприёмник Рекорд, который ловил две программы один-два раза в неделю, кино в поселковом клубе. Конечно, у меня были знакомые, я ходил в гости, но недаром говорят, что у гостя хорошо, а дома всё-таки лучше. И это действительно так, и всё же повторяю, дома нет, нет, да и брала тоска, не хватало уюта. Холостяцкий быт всё сильнее затягивал меня, и третья зимовка могла бы стать тоже не очень радостной, не появись в моём доме них. Кто жил в небольших северных посёлках, тот знает, каково возвращаться вечером домой, где тебя никто не ждёт. Тёмные окна, занесённые снегом крыльцо, замёрзшими руками открываешь замок и входишь в холодный дом. Одежда мокрая, и надо сначала истопить печку, чтобы обсушиться и приготовить какой-нибудь ужин. А на всё это уходит время, и только часа через два, когда в доме потеплеет и вскипит чайник, почувствуешь себя человеком и так каждый день и вовсе кончилось вернее повернулось в другим бухом теперь едва я сворачивал на тропинку ведущую к дому от крыльца навстречу мне бросался ди с размаху прыгал на грудь на рвя лизнуть мои задубевшие от мороза щёки и собачьи глаза светились такой преданностью и радостью что забывали все невзгоды дня И уже не так угнетала мысль, что предстоит долго возиться с печкой, сушить мокрую одежду, готовить еду и наводить в доме порядок. Все эти действия приобрели другой оттенок и делались уже не в силу суровой необходимости, не наспех, как раньше, а добротно, сознанием того, что все делается не только для себя. Если раньше я мог поужинав в сухомятку и завалиться спать в нетопленной комнате, бросив всё на произвол, то отныне у меня появились совершенно чёткие обязанности, первейшей из которых была обязанность накормить дикого Аrt не вот цепочка тянулась дальше словно бы получив разгон я уже не мог остановиться на полпути и принимался за домашние дела которыми не будь у меня для этого толчка наверняка пренебрёг бы Именно это сознание ответственности, что надо заботиться не только о себе, но и о ком-то другом держало меня в узде. И только ему я был обязан тем, что поздними вечерами у меня в доме царила полная тишина, жарко дышала протопившаяся печка, тихонько мурлыкал реккорд, и мы с диком наслаждались покоем и теплом. Он на своём месте, на подстилке в углу, а я с книгой на кровати. За щитовыми стенами домика завывал ветер, бил снегом в окна и рвался в дверь, но нас это не тревожило. Мы были две живые души, повстречавшиеся в бесконечном потоке времени, и кратковременность нашего пребывания в нём сближала нас и делала единомышленниками. Одни летели, складывались в недели и месяцы. Возраст Дика, по моим прикидкам, приближался к году, и надо было ожидать, что скоро его потянут из дому на поиски любовных приключений. Стоял уже февраль, и именно в это время собаками овладевают заботы по продолжению рода. Я ничего не имел против того, если бы Дик обзавелся подружкой, но меня занимал вопрос, а где ее взять? Все собаки на острове жили своими клонами, куда доступ чужим воспрепятствовался безоговорочно. Смельчаков со стороны ожидала не только хорошая порка, но и даже гибель от клыков соперников, которые, забывая на время о своих собственных распрях, совместно противостояли всякому чужому вмешательству. Правда, в проб скупках жило немало одичавших собак. И я надеялся, что когда дойдёт до дела, Дик присмотрит себе подружку именно в этом исправном и вольном сообществе. Но пока он не проявлял никакой забоченности, и все его помощи было направлено лишь на то, чтобы сопровождать меня в моих прогулках по посёлку или увязаться за мной на воскресную охоту. В первом случае я ему не припёрцу. Что же касалось охоты, то здесь с помощником из дика не получилось. Я охотился в основном за куропатками. Это осторожные птицы. К ним мне вдруг кто подкрадёлся, а у дика не было никакого терпения. Почуял куропаток. Он слоем бросался за ними и спугивал, вынуждая меня стрелять догон. При этом я, как правило, мазал, потому что не имел привычки охотиться с дробовиком. от которого было грохота, как от пушки. Дробевику я предпочитал почти бесшумную мелкашку. А разве попадешь одной единственной пулей в летающих птиц? Так что пришлось отваживать дико от охоты. Не его это было дело. Не скрасть добычу, не сделать дойку, как легавая или сеттер. Он не умел. В общем, пока что на долю дико оставались одни прогулки. И как-то раз я взял его с собой... в Козыревский, соседний с нами посёлок на берегу второго Курильского пролива. Я время от времени ходил туда. Во-первых, там был небольшой книжный магазинчик, где, нет, нет, да и появлялись хорошие книги. А во-вторых, в Козыревском имело своё рода достопримечательность просторная столовая, стоявшая особняком на бугре и служившая местом сбора всего возможного люда. В ней неплохо кормили. Там можно было выпить стакан вина или согреться горячим чаем, но не только это собирало туда посетителей. Столовая была как бы местным салоном, где встречались по разным делам, обменивались новостями и просто отдыхали рыбаки, сезонники, каюры, портовые грузчики. Я любил заходить туда, обязательно встретишь какого-нибудь знакомого. Узнаешь у него новостей. И в тот день я не собирался обходить столовую стороной. Погляжу, какие есть книги в магазине, а потом туда, думал я, но совершенно забыл при этом об одном обстоятельстве. Как раз на входе Козыревской располагалось поселковое подсобное хозяйство, возле которого постоянно крутились не меньше десятка собак. Пройти мимо них одному ничего не стоило. Собаки привыкли к прохожим и не очень-то обращали на них внимания, но я был не один, рядом бежал гик, и когда мы поравнялись с домами этого хозяйства, я понял, что сейчас начнётся заваруха. Да ещё какая, увидев нас от домов с лаем и рычанием бросилась целая дюжина собак. Я не очень-то боялся их грозного вида, знаю, что не меня не тронут. Но дик ока перепугался. Это его появление вызвало у собак такую злобу, и они, как неприятельская орда, летели на нас, горя лишь одним желанием растерзать дика на кусочки. Положение складывалось хуже некуда. Дик должен был или отбиваться, или пуститься в бег, и то и другое было одинаково плохо. Дроться одному против целой упряжки безумие. Я знал, что дик селён, Но не лев же он, к тому же у него не было никакого опыта драк. А на него набегали запесные бойцы, прошедшие жестокую школу всех возможных схваток и потасовок. Бежать это было ещё хуже, чем открытая дорожка. Если в драке был хоть какой-то шанс уцелеть, сила и ловкость здесь значили много. То бегущего, как правило, догоняли и тогда пощады не было. Помню позорное поведение Дика осенью, когда он бросил меня на плато. Я думал, что он спасует и на этот раз, но Дик в пух и прах разбил все мои опасения. Увидев собак, он вздыбил шерсть на загривке и с рычанием выбежал вперёд, как бы загораживая меня. Весь его вид выражал только одно готовность драться. И два первые собаки добежали до нас, как Дик стремительным броском сбил её с ног. Подмял и принялся с ожесточением трепать. Но тут же его самого сбили и подмяли подоспевшие к месту боя собаки, и я подумал, что сейчас дику придет конец. Но он выбрался из свалки и тотчас вцепился в другого пса, на глазах разодрал ему тощий бок и схватился с третьего. Рычание визги рущихся собак устрашали, у меня в руках лежат. Не было ничего, чем бы защититься, но храбрость дикого душевила, и я бросился в самую гущу собачьих тел. Я орал не своим голосом, бил собак ногами, хватал за хвосты, но они не обращали на меня никакого внимания. Их целью был только Ник, и они супоรรству рвали из-за до него, а он, крутясь, бешено грызался, не давая сбить себя с ног. Но ещё и ней превосхоству был на стороне наших противников и казало, что оно то и решит дело. Однако у собак, как и у людей, во всех схватках верх одерживает стойкость. С каким бы жесточением ни шла драка, всегда наступает момент, когда одна из сторон дрогнет. ещё кто-то, который чуть ли на больше и стал бы сильнее, но у которых тем не менее не хватило стойкости. Растерянность в таких случаях действует как импульс цепной реакцией. Стоит дрогнуть одному, и паника охватывает всех. Так случилось и в тот памятный день. Обескураженные неистовым сопротивлением дико, собаки начали разбегаться, и через минуту на поле боя осталась только одна из них. Она бы Тоже была рада радёшенька показать тылы, но это от неё уже не зависело. Навалившись на собаку, всей тяжестью Дик держал её за горло, по бульдожь ежуя челюстями. Осознав это, он мог задушить собаку, и я бросился спасать её. Хватит, Дик, отпусти! Но Дик как будто и не слышал меня, не ослабляя хватки. "Кому говоришь, Дик, бесполезно". Слова не доходили до разъяренного пса. Он с такой силой трепал несчастную собаку, что у той голова моталась из стороны в сторону и казалось, вот-вот оторвется. Тогда я попытался силой тащить Дика от полузадушенной жертвы. Хоть бы что. Дик не собирался разжимать челюсти. Уже разозлившись, я как на бревно наступил ногой на собаку и руками, что есть мощь, рванул Дика за шиворот. Только это и помогло. Кожа на шее собаки буквально затрещала, но она освободилась и кивло с прочь поджал хвост и подвывал от боли и страха, да весь шерстью забившая всю пасть. Дик злобно смотрел ей вслед и старался вырваться из моих объятий, но я держал его крепко. В конце концов он успокоился и принялся зализывать раны. А зализывать было что? Правая передняя лапа у Ника была прокушена, бока в разных местах кровоточили, но хуже всего было с левым ухом, разорванное оно весело как тряпка. Идти в Козыревский, когда дик в таком состоянии, я уже не мог. Надо было возвращаться домой и оказать дику первую помощь. В посёлке я сразу пошёл к Улакову и показал ему дика. Объяснил, какую историю улепли. — Это мура, — сказал Кулаков, осмотрев лапу и бока дико. Через неделю все засохнет, а вот ухо может так и остаться висеть. Промывай марганцовкой каждый день, чтоб не гноилось, а лапу не завязывай, он ее и без тебя залижет. Замечание у Кулакова насчёт уха меня расстроило. Я не представлял себе дико смесячу мухом. Все собачьи красота пропала. Конечно, есть немало собак, ухо которых хуже висят от природу. Вот их же сетер. Но ведь и кто? Не сетер. В нём есть что-то волчье. И вот на тебе, ухо. А может и обйдётся? Разве не может ошибиться даже такой дока, как Кулаков? Но Кулаков не ошибся. Через неделю все у усы у дика действительно зарубцевались и подсохли, а вот ухо никак не хотело выпрямляться. То есть не то, чтобы вообще, а до конца совсем. Видно нервные окончания были повреждены слишком сильно и восстановиться не могли. Так что к моему великому огорчению, треть уха у дика так и осталась висеть. Утешало одно самого дика это небольшая перемена во внешности. совершенно не беспокоило. Мне кажется, он и не заметил её, и это было главное. В конце концов, во всём этом деле страдал лишь мой эстетический вкус, а вкусы, как известно, меняются, и я надеялся, что со временем изменятся и мои. Глава 6. Содержание. Я готовлюсь к празднику. Переход на Рильска. Я иду в клуб. Убежал или украли. Вся надежда на Кулакова. Бесполезные поиски. Приближалось 23 февраля, праздник День Советской армии. Я, правда, никогда не был военным, но после института получил билет офицера запаса, и стало быть, праздник касался и меня. Но строить какие-то определенные планы в отношении того, как его встретить, этим я себя не утруждал. Встречу, как встречаю все праздники, схожу в клуб, послушаю торжественную часть, посмотрю художественную самодеятельность, потом, может, загляну к кому-нибудь в гости, а может, не загляну, все будет зависеть от настроения. В гостях, конечно, мы кормить всякими домашними кушаниями, но ведь и у себя от голода не умру. Есть две мороженые китайские курицы, флёшка со спиртом, а главное целый ящик консервированных томатов. Чего ещё надо? А через 2 дня придёт Нарильск, и можно будет ражиться шампанским и фруктами. Но тут надо сделать разъяснение, потому что без них никто и не поймет, что это за Норильск такой, и при чем здесь фрукты и шампанское. Норильск – это название теплохода, который, меняясь со своим собратом Тобольском, курсировал в те годы по линии Владивосток-Петропавловск-Камчатский. Наш районный центр города Северу-Урильск, глядевший на посёлки с другой стороны пролива, был последним портом, где теплоходы останавливались перед прибытием в Петропавловск. И этого дня островитяне всегда дожидались с нетерпением. Ещё бы На теплоходе имелись роскошные рестораны и буфеты, а в них все, что хочешь, что нам, привыкшему к суровому островному пайку, казалось верхом достатка и роскоши. Впрочем, здесь я высказался не точно. В нашем положении, когда мы почти круглый год сидели на всем сушеном и консервированном, самой желанной роскошью были свежие капусты и картошка, которыми, к сожалению, на теплоходах не торговали. Зато фруктов, хорошего вина и фирменных папирос там было бери не хочу. их в нашем единственном магазине никогда не было, так что теплоходные буфеты являлись для нас хорошим подспорьем. Нарильск и Тобольск приходили в Северо-Курыск два раза в месяц, и в день их прибытия посты наблюдения уже сут ра держали нас в курсе событий, потому что стоило теплоходу встать на рейд, как к нему с обоего берегов, с нашего и Промуширского, устремлялись десятки всевозможных плавсредств: катеров, самоходных барж, плашкоутов, моторных баркасов. За два или три часа стоянки буфеты теплоходов распродавали все до чиста. И это вполне устраивало корабельную администрацию, потому что зачем же приходить в конечный пункт с полным грузом? В выгоде были и мы. До следующего теплохода жители поселка две семидневки ели фрукты и курили герцеговину флоры для богатырей. Тот февраль не был исключением. На Рильск прибыл по расписанию, и я купил шампанского целый рюкзак апельсинов и дюжину коробок папирос. И в тот же день решил 23-го схожу сначала в клуб, а оттуда наложусь к гостям, тем более, что пойду не с пустыми руками. Бутылка шампанского и пакец апельсинов мне такой уж плохой подарок. Я уже говорил, что Дику разрешалось сопровождать меня в моих прогулках по посёлку, и он не упускал ни одного случая, чтобы не воспользоваться этим правом. Но вход в любое помещение, кроме нашего дома, ему был запрещён. Жди хозяина на улице. Это правило распространялось на всех собак. Так я поступил в день праздника. оставил дикова у дверей клуба, а сам с лёгким сердцем пошёл послушать доклад, решил, что на самодеятельность не останусь, а забегу после доклада домой, возьму подарки и завалюсь в гости к Толктачёву, которые наверняка будут дома, потому что недавно родившаяся дорожка держит их, как на привели. На клуб занял полчаса. Потом я минут 10 поталкался в фойе, если так можно назвать коридор, где кроме бильярда ничего не стояло. Поздравил с праздником встреченных знакомых и уже после этого вышел на улицу. Обычно Дик Каруолл меня возле дверей, но на этот раз его на месте не оказалось. Я достал папиросы, закурил и посмотрел по сторонам, думаю, что Дик устроился где-нибудь в другом месте, но его нигде не было видно, хотя у клуба было светло. Над входом ярко горел праздничный транспарант. "Дик", позвал я, никакого ответа. Я позвал еще раз, посвистел условным свистом, на который Дик всегда прибегал, но сейчас все оказалось напрасным. Дик не показывался. Неужели ушел домой? Такого никогда не было. Но ведь раз на раз не приходится, кто знает, что ему пришло в голову. Несколько обиженный, но не обеспокоенный, я пошел домой, придумывая, чтобы такое сказать Дику, чтобы устыдить. Ну ладно, сбежал однажды. Был и дето, глупый был. Перепугался, но ведь потом насмерд дрался с собаками, защищаей меня. И вот опять, можно сказать, сбежал. Что за пилш такое непостоянный? Но его вздомадью к нему оказалось. Сколько я ни звал его, он не появлялся. Тут уж я, как говорят, задёргался. Дик не мог исчезнуть ни с того, ни с сего. С ним случилась беда, подсказывало мне шестое чувство. Но какая беда? Украли, пока я был в клубе. Как могли украсть, когда Дик никого чужого к себе не подпускал? Что ж, что сразу к Летти показываю. Нет, его голыми руками не возьмёшь, тут что-то другое. Забыв про всякий праздник, я побежал обратно к клубу, обошел вокруг него, пытаясь найти хоть какие-нибудь приметы, которые бы показали, что могло стрястись с диком. Но ничего не нашел. Везде было множество собачьих и людских следов, но не было и признаков какой-либо свалки или борьбы, во время которой могли захватить дико. Я в растерянности топтался возле двери и не знаю, что делать. «Куда идти? Где искать собаку? На ночь глядя!» Мелькнула мысль вызвать из клуба Кулакова, которого я видел час назад возле бильярда, и попросить у него помощи, но, слава богу, хватило ума не делать этого. «При чем здесь Кулаков? У тебя пропала собака? А человек ради этого должен бросать все и куда-то мчаться, сломя голову. У него самого таких собак хотят баблей. Крутятся с ними, как белка в колесе». Не оставалось ничего другого, как идти домой и ждать. Может, Дик придет, может, увязался за какой-нибудь собачьей дамочкой, и сейчас изъясняется ей в нежных чувствах. Эта мысль меня взводрила, действительно, чего сполошился, как будто Дик и в самом деле не может позволить себе никаких развлечений. Что ему только и ждать меня круглыми сутками, набегается и придет. Что бы ни делало убедительно, и я решил не суетиться раньше времени, а предоставил событиям их естественное течение, сходить, как было задумано, в гости. До ночи ещё далеко, а к ночи их непременно вернётся. Но я по-дурацки устроен. Если уж что влезет в голову, буду думать, пока мозги не спёрну. И вот вместо того, чтобы сидеть тихо и спокойно в гостях и наслаждаться общением с хорошими людьми, я весь вечер был как на иголках, отвечал мне по парту, делал глупейшие ходы, когда играл в шахматы с хозяином дома. Я неотступно думал о Дике, представляя, как он, вернувшись и не застал меня дома, бегает туда-сюда под окнами и ждет меня. Эта мысль погнала меня раньше времени домой, но там никто не ждал меня и под окнами не бегал. Я прождал допоздна, а потом лег спать, но всю ночь ворочался и прислушивался, не заскулит ли на улице Дик, не начнет ли царапаться в двери. С утра пораньше я пошел к Кулакову. Надо было принимать какие-то меры по розыску Дика, и я надеялся, что Кулаков подскажет мне верный ход. Ты что такое? спросил Кулаков. Головка что ли после праздника болит? Да ну тебя, с твоей головкой. Где пропал? Как пропал? В общем, просто из клуба вчера выхожу, и его нет. Туда-сюда, никаких концов. Думал, загулял, пробежит к ночи. Филушки, куда подевался? У мане приложу. Да и нечего прикладывать. Какой-нибудь к роле в сопке подался. Ну и что? Денков вот три побегует, а там заявится вот увидишь, хорошо, если крали, а если нет, вдруг увели. На него многие жарятся, даже деньги мне предлагали. Продай, говорят, может, нашёлся какой лавкач, обратнол. Вряд ли щенка украсть ещё можно. А злую собаку как приманить разве? Так, гдек не пойдёт на приманку? Не пойдёт, согласился я. Тогда и говорит мне: "Чу, жди. Он у тебя по-первому разу в такие дела встревает, а по-первому разу всегда сладко". Разговор с Кулаковым меня успокоил, однако прошёл один сурок, за ним другой, а один и не было ни слуху, ни духу. В конце недели у Кулакова признал, что дело нечисто, и пообещал поспрошать насчёт Дика Укаюрова. Я со своей стороны расспрашивал у него всех встреченных и поперечных. Но все только разводили руками. Не знали, не видели, оставалось искать. Но где? На острове было достаточно всяких посёлков, и в каждом были свои упряжки, да не одна а штук по пять, а то и больше, смотря в какой посёлок. Попробуй-ка обойди всех, тут и зимы не хватит. Но могло быть и хуже. Дико могли переправить на другой остров, на тот же Парамушир. Хорошо, если в северокурильский осядет, а если увезу куда подальше, тогда и днем с огнем не сыщешь. Но искать все равно надо было, и я искал, обходя один за другим пока что ближние прибрежные поселки, и все пока было впустую, а там начался морг, и всякие поиски пришлось вообще отложить. Морт на Северных Курилах это страх и ужас. Дует и в другое время, но так, как в марте, не дует никогда. 20-25 дней пурга. Это для марта норма. Конечно, в один день пуржит сильнее, в другой слабее, но всё равно пургу. А в пургу из дома лучше не высовываться, можешь и не вернуться. Бывали случаи, когда люди замерзали возле самых домов. Я тяжелее обычного переживал этот март. Если раньше до дика безвылазное мартовское сидение было как бы привычным, то теперь оно стало кушь и всякого плена. Слишком резким был переход от живого общения, пусть даже с собакой, к полному одиночеству. Не очень-то легко сидеть никуда не выходя по 3-4 дня. Да и к тому же в тёмном доме, поскольку окна заносило так, словно их забивали фанерой, На улице деньёт, и сидишь как в пещере, свечкой или аккумуляторной лампочкой вот и вся радость. Электричество удавали только с 6 вечера до 11. Весёленькая жизнь. А на улице сплошные садомы и гоморы. Лёжишься спать полгам, встаёшь то же самое, только лишь разница какая по рукам. Дует со Хоцукова, в доме помёрзнешь. Ветер ледяной, топи не топи, всё выдувает. повернуло с океанской стороны с востока. Тоже не сухо. Снег с дождём. Глядишь, и уже полело с потолка. И надо подставлять вёдра. Были, конечно, и затишья, но их хватало только на то, чтобы откопаться, очистить от снега окна и прорыть траншею к сараю, где дрова и уголь. Даже к знакому сходить не успевали. Телефон, вот и всё общение. В такой жизни мне очень не хватало Дика, и хотя с дня его исчезновения прошло чуть ли не полтора месяца, я не терял надежды на павший его след. Я и мыслей не допускал, что Дик погиб. Не могла просто так погибнуть такая собака. И псобке уйти не могла. Собаки бегут туда не от хорошей жизни. А Дика жаловаться на жизнь было грешно. Нет, его украли. В этом я был твёрдо убеждён. Вот только кто и как? Глава седьмая. Содержание о скрытой тайного и явного. Мне нужны новые брюки. Гоп. Я нахожу дико вашка бульдозерист. Приманка, на которую попался вид. Но все тайное рано или поздно становится явным, в это верят далеко не все, а между тем это объективный закон жизни. Случайностей в ней нет, все закономерно, но пути от тайного к явному чаще всего настолько сложны и запутаны, что мы не видим их внутренней логики, и когда тайное вдруг проступает, все относятся это едва ли не к чуду. Я нашел Ника. Слушены или нет, судите сами. Начнём с того, что мне понадобились новые брюки. Конечно, по курыйскому климату, когда летом всё время дождь, а зимой постоянно по утрам предпочитательные ходить в спецсодержи, но всё же надо обнось в обноуках, время от времени возникает. Не что они живут за годом ходить в этих и тех же брюках. К тому же праздники именины и дни рождения отмечают везде, и на торжество не явишься в брюках из чертовой кожи. Но как быть, если в нашем магазине отродясь не продавали приличный брюк, я с на всяком ушей на заказ. Именно это я и вознамерился сделать, и потому, купив отрез габардино, отправился в ГАП. «Вообще-то ГАП – это поселок Денисовка, но Денисовкой его никто не называл. ГАП, да и только. Кто придумал эту аббревиатуру и что она означала, я так и не узнал. Хотя и спрашивал об этом у старожилов. Но даже их память не сохранила ничего такого, что так или иначе относилось бы к истории возникновения столь странного названия». А между тем, именно в этом посёлку и жил классный портной. Он обшивал всех, и к нему то я и наладился. От Мохово 12 км я пришёл в гоп. Морозные непогоды везде оставили свой след, но в гоп, где, дай бог, нашитывалось десяток домов, они похозяйничали с особым размахом. Так что в первую минуту я даже не узнал посёлка, насколько он был завален снегом. Тут и там из него торчали лишь печные трубы и только дом, к которому размещался посёлок, был откопан и имел живой вид. В дальнем концах к нему впритык стоял небольшой флингель, где я работал в своей крохотной мастерской портной. Открылся на встречу мне бросились три собаки, облаяли меня, но видя, что я не обращаю на них никакого внимания, умолкли и вернулись на свои места. Я же поднялся на крыльцо и проидя по узкому коридору, нашёл нужные мне двери. Я был хорошо знаком с портным, он шил мне и раньше, и у него была даже записана моя мерка. Но для верности, а вдруг я поправился или наоборот похудел? Он снял размеры заново и сказал, что брюки будут готовы через 3 дня. Меня это устраивало, и я пообещал прийти за ними без опоздания. Мы, как бы, поговорили о том, о сём, и я собрался в Освояси. Портой вышел вместе со мной на крыльцо, и тут мы встали покурить. Погода в тот день стояла на редкость тёплая, нет-нет, да и проглядывало солнце, и тогда снег вокруг искрился таким блеском, что становилось больно глазам. Мы стояли и не спеша курили. Бортной, найдя в моем лице внимательного слушателя, говорил о своих делах и заботах, жаловался, что не может нигде купить приличные саржи на подкладке, а еще хуже обстоит дело с бортовкой и волосом. Я для пущей важности кивал головой и поддакивал, как рух за углом дома, где помещались всякие хозяйственные постройки. Громко загремела цепь, и послышалось собачье поскуливание. Собака, на цепи! Такое на острове было небо дочее. Собаки здесь разгуливали вольно и привязывались только летом, когда каюры собирали их всех вместе на летних квартирах, где обучался молодняк и заготавливалась рыба на зиму. схдал, чтобы не было грязни, собак сажали на цепи. Сейчас же такая мера могла быть вызвана лишь исключительными обстоятельствами. Всё это я отметил про себя машинально, ещё не подозревая ни о чём, лишь поинтересовался у портного: "К кому это и зачем понадобилось держать собаку на цепи?" Да кому? Лошке, болохвасту, нашему бульдозеристу. Ещё в феврале привёл откуда-то собаку и держит. «Каждый день лается с ней», — ответил Портной, не замечая невольного халамбура. «Не признает его собака-то. Уж он и так к ней, и эдак, а она ни в какую». «Бух ты мой!» — подумал я. «Неужели?» А задача у Портного я кубарем скатился с крыльца и побежал к сараю, завернул за угол и чуть не закричал от радости. Возле конуру, отощавший, неухоженный, стоял Дик. Должно быть, он узнал мой голос и натянул в цепь струнку, рвался из ошейника. «Дик! Дикуша!» — позвал я. Поняв, что не обознался, Дик так рванул цепь, что конура тронулась в место, и Дик поволок ее за собой, как салазки. Я подбежал к нему, и он с радостным завыванием прыгнул мне на грудь. И принялся лизать мое лицо, по-прежнему подвывая от переполнявших его чувств. «Не как твоя», — спросил портной, наконец-то разобравшись, в чем дело. «Моя», — ответил я и поправил. «Слушай, Иван, а ты не можешь позвать этого самого Ваську?» «Почему ж не могу?» «Могу. Будь другом». «Разумеется, я и сам мог отстегнуть дико, но мне хотелось, чтобы вор сделал это сам, а потом я скажу ему пару ласковых». Портон ушел и минут через пять вернулся с Васькой. Увидев его, я распалился еще больше. Оказалось, что я его знаю. Мы не раз встречались с ним и в столовой, и в Козыревском, и на почте, и на пирсе, где он, как и я, частенько обменивал рыбаков, махорку на рыбу, крабов на кальмаров. Правда, мы не знали друг друга по имени». Но бульдозерис неоднократно видел меня и с диком, знал, что собака моя, и все же не постеснялся украсть. «Привет», — сказал Васька, явно смущенный встречей, — «чего другого от такого поворота он никак не ожидал, и теперь хотел прикрыть свою растерянность наглостью». «Ох, как мне хотелось врезать ему!» — отвязывая собаку, велел я, не отвечая на приветствие. Бул дожи риск, как то сторонну усмехнулся, но с места не сдвинулся. Тебе что? Уши заложило, сказал тоже. Отвязывай. Да он и не подпустит к себе. Как я его отвяжу? Как привязал, так и отвязывай. Ну да, что, и чокнутый? Мы его втроём еле-еле посадили. Я понял, что мы замысел не удался. Ваську ни за что не заставишь подойти к Дику. А ты не только вор, а ещё и трус. Какое из этих слов больше оскорбило Ваську, не знаю, но он раздул ноздри, сказал с угрозой: "Ты не очень-то здесь расходишься, а то шёл. А ничего, забирай собаку у Оли". Ах, ты сказал, я шагну к Ваське, но между нами втиснулся портной. Ну ладно, ладно, чего вы как петухи? Портной был человеком в годах, воевал, и мне было неловко оттолкнуть его или сказать, чтобы не мешало. Я остыл и, потеряв к Ваське всякий интерес, подошел к Диху и стал расстегивать ошейник. И тут подумал, что интересно бы узнать, как бульдозеристу удалось захватить Диха. «Слушай», — сказал я, — «ты хоть бы рассказал, как провернул дело». Воско был, видимо, человек отходчивый, потому уже хотел оправдаться, потому что обвинение в воровстве это я вам скажу, обвинение. Пойдём, помолил он меня, направляясь к одному из сараев. Несколько недоумевая, я последовал за ним. Что ещё за секреты? А Воско открыл сарай и вошёл внутрь. "Шайда сюда", позвал он оттуда. Но когда вышел я пройтись мусовизнькую зверию, увидел лежащую на снегу собаку, под боком у которой копошились голые серые, как мыши щенята. Увидев чужого, собака зарычала, но Васька успокоил её. Видал, позавчера принесла. А по паняту, знаешь кто? Можно было и не спрашивать. И так всё было ясно, да и по срокам всё сходилось. Дик пропал в конце февраля, а теперь конец апреля. Как раз два месяца. Собаки дольше и не носят. Я присел на корточки и стал разглядывать щенят. А Васька тем временем рассказывал, на какую приманку попался Дик. Оказывается, в тот вечер 23 февраля Васька с двумя дружками возвращался из нашего поселка к себе. С ним была дамка, и когда они проходили мимо клуба, откуда ни возьмись, выскочил Дик. И, естественно, к дамке. Васька узнал Дика, попробовал отогнать его, боясь, что тот увязнет за ним, но Дик не обращал внимания на крики и замахивания. Да и домко не имел ни шоу против заигрываний. Словом, пока суд да дело собаки поввязались, вот тут-то у Васьки мелькнула грёшная мысль: увести Дика. Быстренько накинул ему на шею ремень другим, чтобы не кусался, перетянули пасть, так и довели до гапа. Ну что ж, найдёшь ли, спросил я. Знали же, что буду искать, искать. Искать-то можно, а вот найдёшь ли? Нашёл, как видишь. Повезло, вот и нашёл. Только не ворвал я его, сам не знаю, как всё получилось. Чёрт под руку попал. За такую собаку я бы и тысячу не пожалел. Не знаю, хотел ли подольститься ко мне Васька, или говорил правду, но его последние слова смягчили меня. Кто его знает? Может, и впрямь лукавый попутал? Может, и не хотел, человек? Да все как назло сошлось. А собак, видать, по-настоящему любит. Да он-то-то, он такая гладкая. Да и дико при себе держал. А ведь мог и продать. Слава Богу, что не продал. Хоть тут поступил по совести. Глава восьмая Содержание. Снова вместе. Знаете ли вы животных? Мы с Димой играем в прятки. Здесь высаживался дисон. Дик спасает меня. Хорошо, что есть хоть ту фонка. Итак, мы снова были вместе. Его оброс словно бы навёрствая пушиной, и старались как можно меньше раслучаться, находя в совместном общении всё больше и больше радости и удовольствия. Каждый день приносил какие-нибудь новые открытия. Пря открывал завесу над тайное отношение между мной и Димой. Это тайна существовала всегда, но раньше я не очень-то пытался проникнуть в неё, убеждённый, что проникать-то особенно и не во что. Верно, собаки очень понятливы, и при настоящей выдресировке способны научиться многому. Но ведь всё это давным-давно научно обосновано. Умелые применение теории условных рефлексов. Метод кнута и пряника вот с помощью чего достигаются те результаты, которыми нас удивляют собаки. И не только они. Есть же поговорка: зайца били, он научился спичке чиркать. Так и собаки. Создавай нужные условия, поощряй и наказывай, и они будут делать всё, что захочешь. Но жить бок о бок с диком показало, что все не так-то просто, как думается, что мы в своей людской самонадеятельности живем как в шорох, не замечая многого, так и прощего в глаза. И тут мне хочется поговорить о том, что давно наболело, и к чему всем нам самое время подойти с новыми мерами. А дело в том, что мы очень плохо знаем животных, можно сказать, совсем не знаем братья меньшие, называем мы их. И можем несходительно погладить по головке, а можем и ударить. И нас не мучает при этом совесть, брат это брате, но ведь меньшие, глупые Куда им? До нас. А им совсем не нужна наша снисходительность и тем более наша жестокость. Им нужно равноправие и понимание, которое, как нам кажется, у нас есть и которое, как выясняется, есть лишь наша собственная выдумка, одно стремление выдать желаемое за действительное. У меня несколько лет живёт кошка, обыкновенная беспородная кошка. Я её пою, кормлю и совершенно искренне думаю, что ей от меня ничего больше и не надо. А кошка-то, оказывается, тоже живёт не хлебом единым. Каждый день она подходит ко мне и начинает говорить, и по-другому это не назовёшь. Обращаюсь ко мне кошке, не мяукает, нет. Она издаёт странные, отрывистые звуки, словно бы пытается сказать мне о чём-то по слогам. И при этом так смотрит в глаза, что я начинаю чувствовать себя полным дурачком. Я не понимаю её. Не знаю ни одного её слова. Я человек разумный, а она-то меня понимает, понимает не только отдельные слова, но и целые фразы. Или другой пример. У одного моего знакомого был ирландский сеттер, который каждый день исполнял роль домашнего врача. Ну, скажут некоторые: "Автор договорился", а между тем автор чист, как на духу. Мой знакомый, о котором идёт речь, ветеран войны. Его по сей день мучает боль в раненой ноге, когда только не обращались, чем только не лечили, но не помогло. Единственное, что облегчало боль тёплые ванны. И вот раз, когда этот человек сидел и держал ногу в тазу, подошел Сеттер, подождал, посмотрел, потом стал обнюхивать ногу, а затем лизать, но совсем не в том месте, где болело, а выше. И что же вы думаете? Боль стала проходить, и скоро совсем утихла. С того дня Сеттер, едва заслышав плеск наливаемой в таз воды, вставал со своего места и принимался за процедуру. «Ладно, кошки и собаки. А если змеи?» Я знаю другого человека, который своими глазами видел, как четырехлетняя девочка каждый день безбоязненно играла по соседству со змеей, и не с какой-нибудь, а с гюрзой, и та не только не трогала девочку, но и не уползала, не пыталась скрыться, хотя любое постороннее присутствие змеи раздражает и пугает». И еще одна змея, вернее, змееныш Эфы. Ядовитие и не придумаешь. И вот змееныш ежедневно приползает к щели полудома, где жили геологи, ласкается к женщине, обвивает ей руку. Щель заколотили, а он стучится и требует впустить. И в конце концов умирает возле этой самой щели. Не от тоски ли? Не от эмоционального ли потрясения? А мы думаем, что они глупые. Нет, эта мысль слишком самоуверенна и потому так ослабло в нас связь с природой, с животным миром. Когда-то она была прочнее. Киплинг не сам придумал знаменитую фразу: мы одной крови, ты и я. Она есть в древних индийских ведах. В те же времена было сказано и другое: как умирает человек, так умирают и животные. Единый дух у всех. Да, единый дух у всех. Сейчас я нисколько не сомневаюсь в этом. А тогда, 30 лет назад, только-только подходил к пониманию поведения животных, их умственных способностей и эмоциональных пределов. И тут меня многому научил Дик Он поражал своей понятливостью, своей способностью угадывать мои желания, и вместе со мной переживать мои настроения. Именно тогда я и оценил всю мудрость Кулакова, ни разу не поднявшего руку ни на одну собаку, а действующего лишь в разумлении. Он понимал и чувствовал собак, как чувствует музыкальный настройщик особенности каждого инструмента. Для него таким инструментом была упряжка А струнами в ней были собаки, и кулаков знал, какую струну и когда надо тронуть, чтобы чуть-чуть неметившее расстройство не испортило всего звучания. «А ты сегодня опять сочковал», — говорил он бывало тому или иному псу. Говорил спокойно, без всякой угрозы в голосе, но сукаризной. И эта его интонация мгновенно улавливалась провинившимся. Он начинал ерзать и глядеть в сторону, и вообще готов был провалиться сквозь землю. «Че ерзай, что?» — усмехался Кулаков. «Работать надо, а не на чужом горбу ездить». И самое удивительное, что остальные собаки, только что лежавшие спокойно, начинали вдруг коситься на того, кому читали нотацию. Они словно бы понимали, что он в чём-то обманул их, и его надо наказать. И в взглядах собак становилось всё пристальнее, всё недовольнее, а виновник всеобщего внимания уже не просто ёрзал. Он поджимал хвост, и в глазах у него появлялся испуг. Ну Колокоу никогда не доводил дело до критической точки, почти говорил он мне. Нельзя ничем выделять ни одну собаку, ни хорошим, ни плохим. Будешь всё время ругать какую, рано или поздно её загрызут. Заведёшь любимчика, то же разделаются. Мне эти советы вряд ли могли пригодиться. Я не собирался записываться в каюры, но правило Колокова разговаривать с собаками стало моим правилом. Нравилось оно и Дику. Тем более, что никаких нотаций ему читать не приходилось. Просто между нами велся обычный разговор, какой ведётся между хорошими знакомыми. Правда, в нашем случае один из собеседников был только рассказчик, а другой только слушатель. Но зато какой! Дик был весь внимание, ловил каждое моё слово, и всякая перемена интонаций точно находила отражение у него в глазах. Он понимал всё. И одними голыми рефлексами не объяснишь эту собачью способность слушать и сопереживать. Для этого нужно что-то поважнее рефлексов. Тут больше всего подходило слово «одухотворенность», то есть такое жизненное состояние, которым природа наделила существа мыслящие. И не ошибаемся ли мы, полагая, что способность мысли – лишь наша исключительная прерогатива? Ведь логические цепочки умеют выстраивать и животные. Причём такие цепочки, какие не подумал, не выстроишь. К сожалению, наша оценка этой их действий ни в коем случае не может считаться абсолютно правильной. В подавляющем большинстве она есть результат опыта, когда разными хитроумными способами животных как бы подводят к тому, чего от них желают добиться. В естественной же среде животное, не понукаемое никем, а сообразующееся лишь с реальной обстановкой, способно выполнять задачи, которые экспериментаторам и не снились. Но это происходит вне нашего поля зрения. Мы никогда не узнаем, что и как там было на самом деле. И это отсутствие полной информации искажает действительную картину и приучает нас мыслить консервативно. И вот, столкнувшись с каким-либо удивительным фактом в поведении животных, мы уже кричим, этого не может быть, потому что не может быть никогда, а кричать-то и не надо, ибо, как говорил мудрец, все попытки разума оканчиваются тем, что он осознает, что есть бесконечное число вещей, превышающих его понимание. Вероятно, эти рассуждения вызовут тую-у кого ироническую смешку. Ну что ж, что, как говорится, ничего не напишешь. Каждый волен думать, как ему хочется. К тому же автор не имел ни малейшего намерения навязывать кому бы то ни было свою точку зрения. Ему будет довольно, если его слова дадут пищу умам читателей, а потом он с лёгким сердцем возвращается к своему рассказу. Наступившим летом мы с диком много ходили, и по делам и просто так, ради прогулки. За время своей жизни на острове я облазил его вдоль и поперёк, и теперь водил дика повсюду, вспоминая заодно разные случаи, связанные с тем или иным местом. Во время этих походов у нас и появилась новая забава, которую я назвал игрой по прятки. Дело в том, что черепаший темп наших передвижений никак не устраивал Дика. Пока я одолевал какой-нибудь подъём, он успевал несколько раз подняться и снова спуститься ко мне. Чем видом показываю, что так медленно ходить нельзя. Вдобавок вокруг было много всячиских соблазнов. Как не разрыть мышиную нору или не погнаться за выпорхнувшей из тровы птицей, так что нередко диг далеко отставал, или наоборот, далеко гонял меня. Но рано или поздно прибегал, когда ему начинало казаться, что я не иначе как потерялся. Именно в такой момент, когда Дика не было рядом, я и решил однажды спрятаться от него. Сделав как заяц скидку, то есть отпрыгнув от тропинки подальше, чтобы запутать след, я побежал до зарослей кедрача и спрятался там, поглядывая, однако, на дорогу. Минут через пять на ней показался Дик, мчавшийся во весь дух. Я ожидал, что полубегал не заметит моей хитрости и пробежит мимо, но не тут-то было. Он действительно чуть не проскочил, но тут же крутанулся на месте, а затем кинулся в мою сторону. И хотя я сидел, не двигаясь, Дику уверенно продирался сквозь и дрожь, и через минуту довольный и радостный уже лезал мне лицо. Кому эта игра приносила больше удовольствия, мне или Дику, сказать трудно. Да и не в этом дело. Главное, что мы оба радовались. А когда мне приходилось срочно куда-нибудь идти, такие развлечения скрашивали утомительную длинную дорогу, поскольку иной раз предстояло отмерить и 40, и 50 километров, и я в эти дни выдыхался как марафонец, чего нельзя было сказать про Дика. В свои полтора года он был... Необычайно вынослив и шелём, заметно опережая по физическому развитию своих ровесников, работающих в упряжке, я в те годы тоже не чуюшился в слабеньких, весил 80 с лишним килограммов, но дик спокойно выдерживал меня, когда я испытывал его силу. Садился на него верхом, только выгнет спину и весь напряжётся, а уж пытаться отнять у него какую-нибудь тряпку было делом совершенно безнадёжным. Он цеплялся в неё и вырывал из рук так, что сбивал меня с позиции, как бы я ни упирался. Один раз я для интереса взвесил дикой и привесил ему почти 50 кг. Вес для собаки, что и говорить, немалый. Но дикотню не выглядел раскормленным. Нет, он оставался сухим и мускулистым и был, повторяю, необычайно силён. Это его сила и спасла меня тем летом. Мы возвращались тогда с мыса Почтарево. Считалось, что от него до нашего поселка 40 километров, хотя вряд ли кто измерял этот путь. Я неоднократно ходил на мыс, летом, как правило, пешком, потому что машин у нас был раз-два и общался. Зимой на лыжах или на собаках. Они пробегали этих 40 километров за 2-3 часа, в зависимости от того, сколько груза везли. На лыжах приходилось идти часа четыре, но пешком и того дольше. Мы вышли с утра, дорога велась вдоль берега, и неумолчный глухой шум прибоя заглушал все остальные звуки. На отливе среди камней лежал ржавый корпус самоходной барджи, оставшийся здесь с времен войны. В именно здесь, на трёхкилометровом отрезке берега между мысами Кукутан и Котамари, а ныне Курбатово и Почтарёво, высаживался в августе 45-го наш десант. Живя на острове в четвёртый год, я не мог не знать историю этого десанта. Был даже знаком с его участником, отставным мечманом, и слушая его рассказы о тех событиях, всегда поражался тому невозможному, что сделало всего-то 1000 человек за полдня 18 августа. да тысячи потому что именно столько насчитывал первый бросок десанта которым командовали майор Шутов и подчтарёв и который решил по сути дело японские войска на острове превосходили десант по крайней мере рос 15 имели 60 танков и мощную оборону и тем не менее к четырём часам дня выкинули белый флаг на дер десантников был не удержан И никакими мерками не измеришь их самоотверженность. Пятеро десантников, сдерживая прорыв танков, бросились под них с гранатами. Двое закрыли с обоим бразуры. За 12 лет, что прошли с войны, осели в землю доты и блиндажи на берегу, обрушились и заросли кустами и травой, окопы и капониры, и только пробитые снарядами старые баржа напоминала о ярости, кипевшей здесь когда-то в схватке. Казалось, стои вот остановиться, и прошлое живёт и станут слышны дыхание и пульсация этого последнего боя. По прямой до пошылка оставалось километров 5. Он уже виднелся вдали, в глубоком распадке между сопками, когда я решил совчить. А что делать? Когда дорога, обходя болотистые непропуски, вела вглубь острове и делала порядочный крюк. И вот это я и захотел спрямить, представив себе дело простым образом. Спущусь с обрыва, к урезу воды и пройду по отливу, не больше трех километров, вместо того, чтобы делать все шесть. Выигрыш здесь был явным, но имелось одно обстоятельство, не рассчитав которого, я мог оказаться в ловушке. Уже начался прилив. А мне требовалось проскочить затопляемый участок как можно быстрее, иначе вода могла догнать меня. А на берег тогда уже не выскочишь. Десятиметровая стена, не берег. Я постоял, соображая. Расклад вроде бы получался в мою пользу. Спущусь вниз, а там скорлёхонько по песочку. Правда, примерно на полпути этот самый песочек кончался, и начиналось полутора километровое каменное осыпь, сплошное нагромождение гранитных глыб и галышей. Но это меня не смутило. Успею, пробегу, подумал я, глядя на приближающуюся волну, и соизмеряя её и мои возможности. Если и догонит, то в самом конце, не страшно. Дик как всегда что-то вынюхивал в стороне. Я кликнул его, и мы спустились на отлив. Узкая полоска песка набухая водой темнела, волны набегая на очища столизавали наши следы, дик судорожно шлёпал по воде, да и я не боялся промокнуть, на ногах были резиновые сапоги с высокими отворотами, поднимись вода даже до колена, но я оставались бы сух именно Не суетясь, но поспешая, мы уверенно продвигались вперед и, наконец, уперлись в осыпь. И тут мне стало ясно, что ее одним махом не одолеешь. Сплошной каменный хаос, покрытый водорослями и тиной, и скользкий, как лед. Приходилось всё время балансировать и выбирать место, куда бы поставить ногу. Ещё не поздно было повернуть на старую дорогу, но это вступление оказалось мне пустыдным, и я упрямо шёл дальше. А вот затем времени всё прибывало. Сначала её было по щиколотку, потом она достигла колен, бурля и завихряясь в воронке. Пришлось поднять от ворот и сапог, что сразу затруднило ходьбу. Ноги в коленях сделались как деревянные. До конца усыпи, до того места, где можно было снова подняться на берег, оставалось метров триста, когда я понял, что влип. И влип крепко. Вода лилась в сапоги, дошла уже до пояса, а северные курилы — это не южный берег Крыма. Даже в июле температура воды там не превышает 10-12 градусов. В такой водичке долго не побарахтаешься, минут 15-20, а там и дуг зайдется. Но как одолеть эти проклятые 300 метров? Сапоги, как гири, скинуть бы их, но тогда и вовсе не дойдешь. Камни, как ножи, голой ногой не наступишь». то ли от холода, то ли от страха. А наверно от того и другого меня начал бить колотун. Надо было что-то делать, делать решительно и быстро. С минуты на минуту вода могла оторвать меня одна и закрутить в своих водоворотах. И тогда крышка. Я бросила чаянный взгляд на Дика. Он уже давно плыл, подняв над водой голову с крепко прижатыми ушами. Ко мне, Дик. Он повернул на зуб И перенялся плавать вокруг меня, и по его тревожным глазам я понял, он догадывается, что мне нужна помощь. А я уже изнемогал, холод всё сильнее сковывал меня и усиливал страх, но я приказал себе не паниковать, стал поустойчивее, я снял с брюк ремень и поймал дика за шею. Повязав ему грудь ремнём, пропустил его наподобие олыка, промеж передних лап собаки, петля получилась надёжная. Я ухватился за конец ремня и скомандовал вперёд, дик, вперёд. Дих никогда не ходил в упряжки, на нём текла кровь ездовых собак, и он почувствовал на себе лямку, бешено замолотил лапами по водяе и потащил, потащил меня за собой. Теперь главное для меня было не споткнуться, не упасть. На верху, навалившись на спину из-за дров ноги, я вылил воду из сапог. Хотел разуться и выжечь портянки, но они, сбившись в подъёме, заклинили сапоги, и я никак не мог стянуть их. Это ему мешало, всё усиливалось чаще калатун. Я слишком долго болтыхался в воде, отдал столько тепла, что теперь на ветерке у меня зуб на зуб не попадал. Да что говорить про зубы, когда тряслось всё тело. Я был как эпилептик, и чем дольше сидел, тем сильнее меня скручивало. — Надо было двигаться, идти, бежать. Только таким путем я мог согреться. Собрав все силы, я поднялся. Дик был рядом. Я взялся за ремень, и мы побежали. Раза два или три я падал и лежал, как выброшенная на песок рыба. И тогда Дик лизал мне лицо горячим шершавым языком. «Хорошо, что в поселке нам никто не попался навстречу. Наверняка бы подумали, что я рехнулся. Бежит, как пьяный, не разбирая дороги, мокрый и расхрыстанный. Ну, а те, кто видел нас в окна, видимо, решили, что я отрабатываю с Диком какой-то новый трюк. Дома я, наконец-то, снял сапоги, разрезал их, потом разделся до гола и достал фляжку со спиртом». Пока я бежал, колотун прошел, но теперь я чувствовал страшную и смертельную усталость. Было такое ощущение, что меня долго и жестоко били палками, болело все – руки, ноги, плечи, спина. Хотелось только одного – лечь. Закрыть глаза. Все же я с горем пополам растер себя спиртом, глотнул несколько раз прямо из горлышка, а потом, достав меховое одеяло, завернулся в него и рухнул на койку, и сразу же уснул. Как потом оказалось, я проспал больше суток, а когда очнулся, увидел лежащего рядом с кроватью Дика. Он смотрел на меня с явным недоумением, словно хотел сказать, ты что, парень, умер, что ли? Жду-жду, а ты не мур-мура. Дик, собака ты моя собака. Услышал мой голос, Дик встал и подошел к кровати, положив голову на одеяло. Иди сюда, сказал я. Он не поверил моим словам. Как же так? Говорил его взгляд. Накрывай. И только когда я позвал его во второй раз, он решился прыгнуть ко мне. Я обнял его за шею, испытывая к нему величайшую нежность. Если бы не он, мне не удалось бы выбраться из той западни, в которую я угодил по собственной дурости. Я гладил дико и целовал, пока не спохватился, что он не ел уже более суток, да и сам я после своего полусна полуобморока чувствовал такой голод, что готов был съесть быка. Но быка в наших запасах не было, а была только тушенка, и мы отправились на кухню и воздали должное этому незаменимому блюду, которое не единожды выручало нас в нашей сирой холостяцкой жизни. Глава 9. Содержание. Летние квартиры, как обучают молодняк. Рау и склонности и законы ездовых собак, о собачьем бое. Визит на озеро. Разговор с Кулаковым. С наступлением лета в посёлке стало тише. и спокойнее. Раньше в нем постоянно слышался собачий лай, и происходили драки между собаками, но уже целый месяц ничего этого не было. В конце мая каюры увели свои упряжки на летние квартиры. Кто и когда ввел в местный обиход этот военный термин, я не знаю, но никому из островитян не нужно было объяснять, что это такое. Все так и говорили. Летние квартиры. А располагались они на 8 километров от поселка на озере. Точнее, там было целых три озера, соединяющихся между собой протоками, но назывались они по-главному Бет-Табу. Войну на нём базировались японские гидросамолёты. А позже Каюра облюбовали его для своих нужд. Там они жили вместе с собаками до осени, обущали молоднях и заготавливали на зиму рыбу, солили, вялили, сушили. Солёная шла на корм собакам, вялили и сушили для себя. Места для каждой упряжки на озере были застолблены розы на все года, а потому никаких споров при размещении не велось. Всякий каюру устраивался там, где квартировал и прошлые лета, и позапрошлые. Трудно сказать, сколько собак собиралось на озере, но я думаю, не меньше двух сотен. Дровки тут были бы неизбежны, и чтобы присечь такую возможность, каюры привязывали собак, даже первую водку сажали на цепь, отвязывали лишь на время обучения. Учили молодых по-разному. Главным здесь было, чтобы собаки привыкли к олыку, то есть к лямке. И каждый каюр ради этого изъещался по-своему. Стоу перегал на вешку в лёгкие самки. Кто берёт собаку на поводок, бегал с ней в самые настоящие кросы. А кто не делал ни того, ни другого, полагаю, что обучение пустая трата времени. Сидит себе собака на цепи и пусть сидит, потому как ошейник с цепью это почти что олык. Привыкнет к цепи, зимой привыкнет и к олыку. Не берусь судить, какой из этих способов был самым действенным. Все собаки рано или поздно научались тому, что от них требовалось. Хочу сказать лишь о методе Кулакова, который тут был оригинален. Он привязывал к лапке увесистую чурку, набросил улямку на собаку, и та месяс с другой бегала с этим грузом. Как сказал мне Кулаков, такой способ обучения распространён на Чукотке, и он лишь позаимствовал его, убедившись на опыте, что вариант с щуркой не хочет. Привыкнув к щурке, собака, когда приходило время, легко привыкала и к постромкам. Я любил быть на озере, знал всех кайюров, но, конечно, дал предпочтение Кулакову. Мы вместе ловили рыбу. Разделывали и обрабатывали ее Вместе занимались с собаками Их у кулаков было два десятки И дел хватало Было ловозишься целый день А работа и конца не видно И это постоянное пребывание среди собак Научило меня понимать многие тонкости их поведения Их нравы и склонности Я и раньше не думал, что все собаки одинаковы А теперь просто поражался многообразию их характеров и натур. Кого только среди собак не было. Так коренник бурун, обычно покладистый, в лямке зверелый, без разбора бросался на встречных и поперечных. Варнак мог нашходить не хуже самой заурядной кошки. А второй корень кучум, несмотря на свою поистине медвежью силу, отличался невиданным среди собак миролюбием. Были собаки угрюмые, вроде бородатого чука, который всё время о чём-то думал, и оживлялся только при виде колоды с кашей. Был наконец маленький, странный и взворотливый и коварный собака, доставлявшая всем немало хлопот. Угольно-чёрный с вечно кровавыми словно от недосыпа глазами, умный и злой, как сатана. Маленький являлся непременным участником всех собачьих интриг, организатором и вдохновителем всех смут, заговоров и путчей. Он всегда что-то высматривал. Его завощеную морду можно было увидеть за любым углом, из-за которого он выглядывал, как заправский филёк. а от его навязчивого, пристального взгляда становилось не по себе. Я бы не удивился, обнаружив у маленького рога. Очень уж он смагивал на князья тьмы в одном из своих обличий, коим, как известно, нести числа, или на худой конец на одного из тех, кто знается с ним. В средние века такую собаку наверняка сожгли бы на костре. Но в природе всё уравновешено, и антиподы существуют в ней на каждом шагу. Был антипод маленькому его прияжке, пёс по кличке Весёлый. Кто назвал его так, об этом не знали даже кулаков. Но назвал не зря, ибо весёлый обладал редкой для собак особенностью улыбаться. всякий раз, когда произносили его имя, он не велёл хвостом и не лебезил, а приподнимал и смешно расстегивал верхнюю губу, будто и в самом деле улыбался. Открыто и добро, как могут улыбаться только открытые и добрые натуры. Сравнивая собах, я неоднократно пытался представить себе улыбающегося маленького, но как ни старался, На его морде все равно проглядывала мефистофельская сущность, и триган, и адепт зла. Продолжая разговор о Веселом, я должен сказать, что невольно сыграл в его судьбе роковую роль. Дело в том, что из собак упряжки Веселый первым признал меня, и я полюбил отзывчивого и промядушного пса, отличал его и подсовывал ему лучшие куски. Кулаков заметил это, предупредил: "Ты эти штучки брось. Хочешь, чтобы его загрызли?" "За что?" удивился я. "А ты вот у них спроси, и вновь кулаков на собак". Я внял предупреждению, но как выяснилось, было уже поздно. Собаки уже успели причислить весёлого к любимчикам и затоили месть. И вот и во время одной из кормежек была разыграна поистине иезуитская сцена. Ее постановщик, маленький, сделал вид, что не поделил кусок с куцем, и собаки рыча схватились. В одну секунду маленький был повержен. Вскочив, он, очертя к голову, бросился прямо под ноги Веселому, который ел по другую сторону колоды. мало ли где явной скол защиты и именно так его понял весёлый он отёрлся от каши и показал куцуму курти это было ровно сильно тому как если бы разозлённому человеку поставили под нос куфиш куц и буквально захлебнулся от ярости и набросился на весёлого но тот при всём своём добром нраве был неплохим бойцом и встретил противника как надо и в этот момент На спину веселому впился, как клещ маленький. Другие собаки, будто ждавшие сигналы, бросили еду и мешались в схватку. Веселый был сбит с ног, и только грозный окрех Кулакова остановил расправу. Я был ошеломлен внезапностью и вероломством нападения, и даже не успел стронуться с места, чтобы помочь веселому. А когда опомнился, драки как не бывало. Собаки снова откнулись к колоду из-под тяжка, поглядывая на веселого, который в стороне зализывал прокушенную лапу. «Пропал пес», — хмуро сказал Кулакову. Придется запродавать, тут ему все равно жизни не будет. — А может, обойдется? — спросил я. — Ну да, обойдется. Рано или поздно ему устроить темную. Здесь есть такие спецы по этому делу. Закачаешься, все так обставить, что и концов не найдешь. Так Кулаков лишился веселого, которого через несколько дней обменял на другую собаку. Колоритными фигурами его пряжки были и два ее вожака – пират и боксик. Первый полностью оправдывал свою кличку – мощный, отличавшийся абсолютным бесстрашием. Он был для всех собак, как говорится, и царь, и бог, и воинский начальник. Правда, пират чуть-чуть прихрамывал, но это не мешало ему наводить в упряжке порядок и дисциплину. Перед Киевых, которые пытались держаться независимо, он трепал с такой беспощадностью, что их приходилось у него отнимать. Боксик, несмотря на свое уменьшительно ласкательное имя, тоже был хорош. Про таких говорят «палец в рот не клади». Собаки его, как и пирата, боялись, но для Боксика этого было мало, его ущемляла главенствующая роль пирата, он чувствовал, что Кулаков хотя и относится ровно к ним обоим, по душе благоволит пирату, и это не давало Боксику покоя. Он давно бы сходился с Перотом, если бы не Кулаков, зорко следивший за вожаками и в корне пресекавший все их попытки выяснить отношения. Однако даже он не смог сгладить вражду между ними, и рано или поздно она могла вылиться в открытое столкновение. Но ну и при такой пистратие личных свойств, кащей с собакой ухитрялись уживаться и не доводить дело до крайности. Инциденты, конечно, случались. Например, расправы с неодными, на всякое такая расправа была действием коллективным, а не произволом одиночек. Поддержание порядка вожаком в счёт не шло. Это было его исключительное право, и собаки признавали его. А жертвами коллективных расправ были обычно те, кто так или иначе нарушил написанные правила стаи, кто живол хитростью, или приём обманом извлечь выгоду из общего равноправия. Против таких голосовали все. И в особо тяжёлых случаях виновнику выносили смертный приговор. Никакому обжалованию он не подлежал. Несчасно могло спасти лишь бегство из родных мест, потому что даже людское заступничество не помогало. Как бы ни охраняли приговорённого, собаки всегда находили возможность расправиться с ним. Тут вступала в действие круговая порука, когда никто не подавал и виду, что что-то замышлял, и все жили только одним, непреходящим желанием под коррулей выследить неугодного и свести с ним счёты. Не меньше, чем законы упряжки, занимало меня и другое загадка собачьего воя. Я слышал его сотни раз, но так и не мог понять его причины. правду одножды выучил, что собаки воют не из-за холода, и ничего загадочного в их вое нет. Никогда не соглашусь с таким заявлением. Хотя можно допустить, что иной раз собаки действительно мёрзнут, и уж тут хочешь не хочешь, а завоишь. Но это зимой, а летом? Летом-то от чего им выть? От жары, что ли? Нет, здесь всё гораздо сложнее. Стоит только понаблюдать Одна лишь внезапность, с какой собаки начинают свой концерт, уже ставит в тупик. По самом деле, минуту назад лежали мирно, вроде бы дрёмали, и вдруг какая-нибудь внезапно, без всяких приготовлений, задирает морду и начинает выть. К ней незамедлительно присоединяется другая, третья, и вот уже вся свора воет на разные голоса. Через минуту собачий хор гремит во всю мощь, слитно и грозно, и только искушенное ухо способно различить в нем басы старых собак, звучные баритоны, трехлеток и неокрепшие дисканты, одногодков и прочие щенячьи мелюзги. В сравнении с хором, причем с хорошо спевшимся, здесь подходит лучше всего. 20 собак водят с такой страстью, с таким упоением, с каким исполняет мессу или хорал заслуженная капелла, когда не требуется даже взмаха дирижерской палочки, когда успех целиком и полностью зависит только от одухотворенности исполнителей. Но больше всего меня удивляла концовка. Как бы долго ни выли собаки, они всегда умолкали разом, будто им подавался некий знак. К примеру, такой синхронности в природе хоть отбавляй. Одновременно, как по команде, выпрыгивают из воды дельфины, одновременно поворачивает в стремительном полёте птичья стая, например, скворчиная. Несмотря на то, что в ней тысячи птиц, и невозможно представить, чтобы все они знали, когда надо делать поворот. Однако не укол, как получают пословный сигнал, но кто его подаёт? Какая-нибудь одна птица? А если эта птица появится в самом начале пути тех далёках, или вектор направления птицам задаёт именно стайный полёт, не так ли обстоят дела и у собак? какая-то одновременная связь между ними существует, но мы ничего не знаем ни о её природе, ни о механизме действия. Нынешним летом я всё собирался наведаться к Кулаковному на озеру, и всё не мог, но в один из дней я всё же наведался. Разумеется, з диком Увидев его собаки пришли мне описываюмую ярость, расшатывая кольья, к которым были привязаны, они выдирались из ошейников, и я представлял, какая заварушка началась бы с армией собак. Но ошейники были прочные, а колыкол быстро навел спокойствие. Конечно, оно было только видимое, собаки глухо рычали и не спускались дикого лас, а он вздыбив загривок, тоже порыкивал и к ламе ходил возле меня. Чтобы не раздражать собак, я увел дико в сарай, служившую Кулакову коптильней, а сам переделся за делом. В тот день Кулаков чинил упряж, и мы просидели с ним часа три, точая алыки и приноравливая их к потину, длинному тонкому тросу, к которому алыки прикрепляются. Моя помощь была кстати, и довольный Кулаков одарил меня на прощание румяным рыбьим балыком. В следующую выходную мы с Диком снова были у Кулакова, и я думал, что всё повторится в точности. Мы с Кулаковым поработаем, а Дик посидит в запрети. Но Кулаково задачу у меня. "Не надо", сказал он, когда я хотел ввести Дика в сарай. "Пойдём лучше покурим". Он явно что-то надумал, потому что поговорить можно было и здесь. Пожел у плечами, я пошёл следом за ним. О том, куда он направляется, я скоро догадался. К оврагу на берегу озера. А вот зачем? Убей, Бог не знал. Мы спустились в овраг. Над ней его протекала речушка, на которой была устроена запрода. Вода возле нее была зеркальной. В ней стремительно шныряла серебристая форель. А в кустах по обе стороны речушки на все лады заливались птицы. Около запруды мы и сели. А Кулаков достал папиросы, свой любимый Беломор. Я тоже закурил, сделал вид, что ничуть не удивлён непонятным поведением Кулакова, но на самом же деле я сгорал от любопытства. Мы затянулись раз и другой, после чего Кулаков спросил: "У тебя договор, когда кончается?" "В мае", ответил я, удивлённый такому вопросу. "И куда подашься?" Сначала в Ленинград в контору, а потом к матери в Калининскую область. 2 года дома не был. За один год возьму компенсацию, а за другой гуляю, может на юг съезжу, а там видно будет. Одика с собой возьмёшь. Ох и кулаков, ох и долго. Вот куда удочку закину. Емо, по улице надо знать, куда я дену дика. Вопрос этот был решен давно. Дико ставится здесь с собой, его не потащишь. Мало ли как распорядится судьба. Меня могут оставить работать в том же Ленинграде, где Дику, привыкшему к воле, жизнь будет не в жизнь. Но сказать Кулакову сию же минуту, что отдаю, мол, дико тебе, у меня язык не поворачивался. Слишком неожиданно возник разговор, и все же надо было ответить, а не прятать, как страву с голову в песок. А Дика, дорогой муженька, тебе оставлю. Кулаком щелчком отбросил окурок, а раз оставишь, ко мне с ним больше не ходи. Один хоть каждый день, а с ним нет. Ты думаешь, чего мы сюда приперлись? Не хочу, чтобы собаки видели Дика с тобой. Нечего им лишний раз на него злобиться. так что или сразу отдавай его или держи дома, а будешь приводить собаку его потом. Ни за что не примут. Понял? Ещё бы не понять, приводя дика. Занимаюсь с ним на виду у собак я тем самым ставил его как бы в исключительное положение. А это было собаком против шерсти. Они сидят прикованные, а кто-то разгуливает перед самым их носом. Да ещё и грозается. Могло повториться история с Весёлым. И для пользы дела Дика, конечно, следовало бы оставить у Колокова сразу, но я при всём желании не мог решиться на это. Свыкнулся с мыслью, что Дика так и так придётся отдать, нужно было постепенно исподвыль. Резкая перемена не принесёт ничего хорошего ни мне, ни Дику, особенно ему. Посади его сейчас на цепь, да он тоскою зайдёт, я его знаю. Он и теперь-то понимает, что говорят о нем. Он, как уши, навострил. Нет, сейчас я его не отдам. Доживем до зимы, дело другое. Зимой начнется работа, и дик будет не так скучать. А пока пусть живет у меня и ни о чем не думает. Обо всем этом я и сказал Кулаков. И он согласился со мной. Как говорится, мы ударили по рукам, и уж тут чего терзаться. Но тем не менее... Разговор растерлеوج он мне в судуху. До этого разлука с Диком представлялась мне чем-то почти нереальным, во всяком случае такое отдалённое, что даже и не волновало. И вдруг выяснилось, что нам осталось жить вместе всего 3 месяца. Да какое 3, 2 1/2. До августа, сентября, октября. Думая об этом, я принимался ругать себя. Для чего, спрашивается, отдавать дико зимой? Почему не дождаться до весны, до мая? Уеду, и пусть делают, что хотят. Но я тут же возражал себе, оправдывал свое решение суровой необходимостью и тем, что за зиму еще сильнее привяжусь к дику, и тогда расставание будет слишком тяжелым. В общем, я делал вид, что уступаю под давлением необоримых обстоятельств. На самом же деле их не было, и если рассуждать по большому счету, то самым порядочным было забрать дико с собой на материк, а не бросать на произвол судьбы, оставляя пусть даже у хорошего, но чужого для него человека. Но вот этой порядочности мне не хватило в тот раз. Я смолодушничал, представив себе, сколько разной волокиты придётся претерпеть, пока доберёшься с диком до нового места, пока устроишься там. Я оправдываясь перед собой, твердил, что здесь, здесь будет лучше, что кулаков не даст его вобину и так далее, и в том же духе. И кто знает, как бы всё сложилось в конце концов, если бы не дик? когда пришло время ставить последнюю точку, он показал мне, как надо поступать, когда речь идёт о самом главном о преданности и любви.